чтобы она пошла с ним и защитила бы его от других тварей, пожирающих корни его фиалок. Он вернется, чтобы уснуть рядом с ней, как делал это, когда был жив. Она боялась почувствовать ее рядом с собой снова. После того, как ему удастся разрушить стену смерти, боялась прикосновения этих рук. Малыш всегда будет держать их крепко сцепленными, чтобы отогреть кусочек льда